Уитабикс — пшеничные батончики из прессованных хлопьев, подаются к завтраку с молоком и сахаром. Его награждали самыми разнообразными характеристиками, начиная с эстетствующего шарлатана и кончая утлым суденышком, покачивающимся на волнах былой славы. Причем источником этой славы был, естественно, Майкл Чандлер и никто другой. Дэвид Кинг Райдер сомневался, чтобы чей-то еще музыкальный тандем подвергался столь же пристальному вниманию, как его сотрудничество с Чандлером. Создавалось впечатление, что все прочие союзы композиторов и либретистов от Гилберта и Салливана до Райса и Ллойда Уэббера расцветали и увидали Достигали известности и подвергались суровой критике, возносились к вершинам славы и скатывались к провалу, спотыкались и добивались успеха, не испытывая при этом необходимости отбиваться от своры воющих шакалов, которые так и норовили ухватить Дэвида за пятки. Романтическая история его соавторства с Майклом Чандлером, естественно, вызывала особый интерес. Когда один из членов команды, выпустивший дюжину успешнейших постановок в театрах Уэст-Энда, погибает самым нелепым образом, то из его кончина обязательно создают некую легенду. А Майкл погиб как раз таким образом. Потерялся во Флориде, в подводной пещере, уже предъявившей свои права на три сотни ныряльщиков, которые беспечно нарушали правила, погружаясь поодиночке по ночам, в состоянии опьянения, оставляя на водной глади лишь стоящую на якоре яхту, чтобы обозначить место погружения. А Майкле Чандлере гревали жена, любовница, четверо детей, шесть собак и соавтор, с которым Майкл грезил о славе, удаче и театральном успехе со студенческой поры в Оксфорде, где и подружились эти сыновья членов законодательного совета компании Остин Ровер. В общем, внимание, проявленное средствами массовой информации к душевному и творческому восстановлению Дэвида Кинг-Райдера после безвременной кончины Майкла, было вполне обосновано. И хотя критики разгромили поставленную им пять лет спустя рок-оперу, они действовали в бархатных перчатках, вероятно, полагаю что человек, потерявший одним махом давнишнего соавтора и старого друга, имеет право, по крайней мере, на одну ошибку в поисках собственного вдохновения. Однако после второго провала те же самые критики не проявили былого милосердия. Впрочем, те времена давно закончились. Они уже стали прошлым. Джинни, сидевшая рядом с ним в ложе, воскликнула «Дэвид!» «У нас получилось! У нас все получилось!» Она, несомненно, поняла, что и сама только что достигла вершин славы наравне с ведущими солистами театра, потому что, послав к черту все обвинения в семейственности, Дэвид доверил режиссуру этой постановке собственной жене. Сын Дэвида Мэтью, как администратор отцовской компании, лучше других понимавший, до какой степени им нужен был успех, сжал руку Дэвида и хриплавато произнес «Черт побери! Ты молодчина папа!» Дэвид хотел порадоваться этому признанию, ведь оно означало, что Мэттью решительно отказался от сомнений, которые испытывал, узнав о намерении отца превратить величайшую трагедию Шекспира в свой музыкальный триумф. «Ты уверен, что хочешь сделать это?» — спросил сын, на начальном этапе работы, оставив невысказанным следующий вопрос. «Неужели ты хочешь подготовить свое окончательное падение?» И теперь Дэвид убедился, что падение действительно было окончательным, Хотя об этом никто, кроме него, не догадывался. Но разве у него был какой-то иной выбор, кроме попытки восстановить свое творческое имя? Да, ему удалось осуществить грандиозный план. Толпы зрителей и вышедшие к рампе исполнители бурно рукоплескали ему, и даже критики, сидевшие на своих постоянных местах, чтобы удобнее было подкладывать под них взрывчатку, язвительно, — заметил Мэтью, — вскочили на ноги и присоединили... Голоса к тем похвалам, которых Дэвид уже почти нечаял услышать после смерти Майкла Чандлера.